Глава двадцать третья. Тюрьма. «Что это за...» — выругался вслух Фома. «Я не знаю, но от этой штуки несет такой силой, что мне даже трудно дышать», — подал голос Алексей. «Думаю, имеет смысл задавать вопросы тем ребятам», — подытожил Константин, указывая сразу на несколько групп стражей лепестков, скопившихся неподалеку от центра зала и что-то устанавливающих там. Возле них также можно было заметить пёструю форму нескольких отрядов наёмников. «Они тут дольше нас. Может, что-то расскажут интересное?» Продолжил наш лидер и уверенной походкой двинулся к ним. Вся группа потянулась за ним. «Как ты понял, насколько сильна эта штука? У меня не выходит ощутить ничего, кроме магических волн». Тем временем спросил я седьмого, пытаясь одновременно с этим хоть что-то рассмотреть в белом мареве, висящем посреди зала. «Количество ограничителей». Их форма и размер ясно указывают на то, что существо, находящееся сейчас внутри той белой пелены, одно из самых сильных, известных создателем. Если честно, вариантов у меня не так много. Первая десятка когорты — может быть какие-нибудь высшие скульпторы, повелители теней или... кто-то похуже. Седьмой. После того, как встанем лагерем на отдых, расскажешь мне подробно обо всех этих когортах, скульпторах и всех похуже. «Про когорты я, конечно, уже кое-что знаю, а вот про остальных...» «Понял вас, носитель!» Подойдя ближе к стражам и наемникам, я понял, что здесь находились в основном оперативные разведгруппы лефестков с несколькими магами клана, и сейчас они очень быстро разворачивали устройство под названием «сеятель», использующееся для сбора и анализа магического поля. Один из старших стражей махнул нам рукой, поприветствовав и подозвав ближе». «Данный артефакт первыми обнаружили группа опутывающей листвы. На этом этаже более ничего нет», — сказал он, когда мы подошли ближе. «Вы можете спуститься ниже, либо встать лагерем возле одной из стензала. Мы планируем развернуть на этом этаже полноценную перевалочную базу». «Известно, что это за штука». Кости кивнул на висящий белый шар. «Нет, пока информации нет. Никто не знает, друг». Мы тут уже третий час торчим. Пытаемся понять, но эта штука сопротивляется любому магическому сканированию. А фамильные божества наотрез отказываются к ней приближаться. Прогудел стоящий неподалеку рыжий бородатый наемник. Наши наниматели молчат, как воды в рот набрали. Хотя по контракту должны делиться всей найденной информацией. Потому что пока ничего не известно. С некоторым раздражением отозвался страж. Мы ждем лучших магов клана. «Да-да-да, всё, порхаете над этой штукой и ждёте. Так я вам и поверил!» С улыбкой кивнул Рыжий, после чего поглядел на шлем в своих руках и добавил. «Но мы всё ж подождём вашего руководства!» «Да как угодно!» Устало махнул рукой Лепесток. «Кто-то из ваших разведчиков спускался ниже?» Костя отвлёк его от препирательств с наёмниками следующим вопросом. «И будет ли в этом временном лагере принимать артефакты?» «Конечно нет! Это ж временный опорный пункт!» удивился страж. «Что ж до того, спускался ли кто-то ниже, то туда ушли три двойки разведчиков. Рекомендую быть осторожными, там встречаются стражи лабиринта и автоматы фабрики. Но, вроде как, их там не так уж и много». «Благодарю», — кивнул Костя. «Ну что, небольшой отдых и двигаемся дальше? Рюкзаки мы ещё не полностью набили. Заодно проведём начальную разведку перед тем, как возвращаться на поверхность». Возражений не последовало. Группа отошла подальше от центра зала и начала устраиваться возле северной стены, неподалеку от одной из запечатанных дверей, ведущих на нижние уровни. Из-за высокого уровня магической активности заметить её удалось далеко не сразу. Печать казалась нетронутой, поэтому Константин решил остановиться возле неё. Между тем группы лепестков всё продолжали пребывать на этаж, и далеко не все из них являлись стражами. В некоторых отрядах я заметил форму старших магов и даже старейшин клана — Очень похоже, что найденное сокровище, если его можно так назвать, сильно заинтересовало руководство клана. Среди появившихся лепестков я увидел и группу Юлии в сопровождении неизменно следовавшего за ней Георгия. Девушка мгновенно ощутила на себе мой взгляд и радостно улыбнулась, помахав рукой. Не удержавшись, я ответил тем же жестом. Что же касается наемников, их на этот уровень спускалось значительно меньше — что, скорее всего, было связано с тем, что на этаже выше еще было достаточно комнат и сокровищ. Они, как и мы, останавливались понаблюдать за странным явлением под предлогом отдыха и с любопытством следили за действиями клана Лепестков. Тоже понаблюдав некоторое время за копошением клана возле загадочной тюрьмы, я закинул в рот таблетку рациона и, поморщившись, запил ее водой из фляги, после чего мысленно обратился к магическому конструкту. Седьмой. Ты обещал посвятить меня в особенности мира сильнейших существ изнанки. Можешь сейчас обстоятельно рассказать о них? Конечно, носитель. О когорте первой, второй и третьей сотни вы уже знаете. Сильнейшие сущности изнанки, и даже те из них, кто находится сейчас в третьей сотне, скорее всего, сильнее всех магов вашего мира. По крайней мере, это было верно для мира создателей. И ты говоришь, что в этой штуке сейчас содержится существо из первой десятки? Меня проняло лишь от одной этой мысли. Это ж получается, что оно может по щелчку устроить конец света в нашем мире. «Может», — не стал спорить седьмой. Но реакции и действия сущностей из когорт невозможно предсказать. Они руководствуются своей нечеловеческой логикой и порой способны на самые парадоксальные поступки. К тому же, если бы когорта хотела разрушить ваш мир, хватило бы трех-четырех сущностей из первой — Или даже второй сотни. Поэтому не думаю, что вам имеет смысл волноваться. С другой стороны, посадил на замок-то эту тварь не просто так. Возможно, она как раз не прочь поуничтожать миры вокруг себя. Ну, с когортой действительно нельзя заранее быть уверенным хоть в чём-то, носитель. Не стал спорить конструкт. Кто там у нас дальше идёт? Повелители тени, кажется? Это что за твари? Повелители тени, как и когорта, населяют изнанку. самые высокие или самые низкие ее области, куда обычным людям и даже большинству сущностей изнанки хода нет. О них известно крайне мало, и насколько поняли создатели, эти существа, в отличие от трех когорт, практически никогда не могут покинуть места своего обитания из-за какого-то ограничения. Создатели так и не смогли выяснить, что конкретно их сдерживает. Возможно, они и сами не желают уходить». Впрочем, есть данные, что крайне редко повелители все же оказывались в реальных мирах. Они разумны, и у них даже имеется собственная иерархия, основанная на силе. К сожалению, создателям так и не удалось заглянуть достаточно глубоко в изнанку, чтобы лучше изучить этих существ. Понятно. Предполагаю, скульпторы — это тоже какие-то особо сильные твари с изнанки? Нет, носитель. Скульпторы... или, как их ещё называют, скользящие между мирами, это люди или любые другие разумные существа, перешедшие за грань отмеренной смертным силы. Не понял. Поясни. Я непроизвольно нахмурился и сделал ещё один глоток из фляги. Для внешнего мира, да и любого другого, сила опоры, как бы её в каждом конкретном мире не называли, является пиком возможного развития индивида. Но в действительности это не так. За опорой мира идет следующая граница. Граница, которая отделяет обычное, пускай и сильное, смертное существо от создания способного изменять реальность вокруг себя, как это делает скульптор, и путешествовать по мирам без ограничений в порталах. Скульпторы способны резать реальность, словно это какой-то кусок мрамора, изменяя и подстраивая ее под себя. И потому... Они являются самыми опасными и непредсказуемыми существами во всех мирах. Смертный разум в обертке из всемогущего существа. Это очень похоже на ребенка, что балуется с игрушками. Иногда ему просто интересно все разломать, чтобы посмотреть, что будет, или даже для того, чтобы начать все сначала. По или прямой вине скользящих оказалось уничтожено немало разумных миров соцветия. Вот так номер. «И как часто эти скульпторы превращаются в чудовищ?» — спросил я, задумавшись. «Для людей это правило работает почти всегда. Рано или поздно каждый скользящий между мирами превращается в существо с комплексом Бога и в своих, пускай иногда и безобидных, экспериментах несет мирам огромную угрозу». «А ведь оранжевые вполне могли посадить в эту тюрьму кого-то похожего на скульптора». Я еще раз взглянул на белое марево, зависшее посреди зала. Седьмой. А как часто происходит этот скачок в силе, когда опора превращается в скульптора? Просто я никогда не слышал ничего подобного. Изменение силы происходит настолько редко, что в рамках взлета вашей цивилизации за тот промежуток времени, что идет развитие империи, должно было родиться не более одного-двух существ с такими силами. Возможно, скульптор сразу после осознания собственных сил покинул ваш мир. Как считали создатели — У подобных существ это довольно распространённый тип поведения. Или их просто убили до того, как они успели осознать свою истинную мощь. «Что ж, надеюсь, лепестки понимают, с чем имеют дело, собираясь копаться в этой штуке», — заметил я. «Давай всё же взглянем на неё поближе». «Не вижу ничего плохого в этом, носитель». «Константин, я прогуляюсь до лепестков?» — спросил я нашего лидера, копающегося в собственной броне. «Валяй». отозвался тот, не поднимая головы. «Только недолго. Мы уходим через тридцать минут. Я хочу подняться на поверхность засветла». «Хорошо, без проблем». Я поднялся с пола и уверенным шагом направился к белому марьеву. В прошлый раз никаких странных ощущений у меня при приближении к сгустку не было, однако сейчас кое-что поменялось. Когда до центра зала оставалось чуть более пятисот метров, очередная магическая волна, прошедшая от сгустка, принесла с собой странное ощущение. Точно за мной кто-то очень внимательно наблюдал. И само это чувство не уходило. Внимание продолжало концентрироваться на мне. Неподалеку суетилось несколько десятков лепестков, отстраивающих какие-то непонятные мне приборы, а также устанавливающих одну за другой специальные закрытые палатки, в одной из которых скрылись знатные представители клана «Опутывающие листвы», включая Юлию. «На меня никто не обратил внимания». Все занимались своими делами, да и под самим объектом сейчас работало несколько человек, устанавливая, судя по внешнему виду, какой-то магический усилитель. Тут же крутилась пара любопытных наёмников, решивших, как и я, подойти поближе к необычному явлению. Поначалу мне показалось, что в голове появился шум. Словно кто-то включил радиоприёмник, но не настроился на радиостанцию. Белый шум. С каждым шагом внутри него я начал различать отдельные фразы. «Поначалу кое-как вычленяемые. Я даже остановился и некоторое время стоял на месте, пытаясь понять, не почудилось ли мне всё, что сейчас происходило. Нет. В наполняющем голову шуме точно слышался голос. Вот только понять отчётливо, что он говорил, не получалось. Странное дело. Седьмой на все попытки связаться с ним молчал. Точно шум внутри моей головы перекрывал любые звуки, вплоть до мыслей». Постояв так еще немного, я все же продолжил свой путь к центру зала. С каждым новым шагом голос в голове становился все более различимым. В какой-то момент мне удалось даже разобрать отдельные слова, а еще через несколько шагов и фразы. Наконец я остановился прямо под белым маревом, испускающим через равные интервалы магические волны, а в голове моей громыхали слова неизвестного. «И просыпаясь, сказал я, пленение — высшее благо». Нарушен закон Вселенной, разбитое собралось вновь, прах обратился в существо, бедствие неотвратимо, великий маятник качнулся в обратную сторону, создав прецедент, вынесен приговор, забвение, ошибка, внимание трибунала, нарушение карантина, отсутствие данных, доступ закрыт, связь отсутствует, ограждение невозможно, незначительный отток, снижение добычи энергии. Механический голос замолчал, а ему на смену пришло отчетливое ощущение пристального взгляда. Я чувствовал его. Безмолвно и внимательно он смотрел на меня, проникая все глубже. Меня охватила странная скованность, не позволяя двигаться, как будто существо необъятной силы пристально вглядывалось в мою душу. Ощущение липкого, противного взгляда. Точно это было нечто с самого дна изнанки — Я вспомнил то чувство отвращения, что вызывало существо, проникшее в квартиру Алексея. Здесь было что-то похожее. На секунду неизвестный задержал внимание на одиноком, изучая его. Появилось ощущение откровенного презрения и ненависти. После этого взгляд переместился обратно на меня. Каким-то образом я отчетливо понял, что неизвестное существо обнаружило седьмого, однако особого интереса у него это не вызвало. Точно магический конструкт? «Вершина развития Алого Мира» для него совершенно ничего не значил. Взгляд существа скользнул глубже, дальше забираясь в мою душу. Непроизвольно почувствовав, как тварь забирается в душу, я скрипнул зубами и всеми силами попытался скинуть наваждение, удерживающее меня на месте. Без особого результата. Мысленно уже успел несколько раз проклясть собственное любопытство и отсутствие осторожности. Нахождение большого количества людей в зале дало мне ложное чувство защищённости. Неизвестная тварь всё ещё пыталась что-то разыскать в воспоминаниях или складках моей души, пока в какой-то момент вдруг не остановилась. Поначалу я даже не понял, что заставило её настороженно прекратить продвижение. Это напоминало то, как хищник вдруг замирает перед лицом появившейся неизвестной опасности. Спустя секунду существо попыталось двинуться дальше — но тут же оказалось остановлено поднявшейся из самой глубины волной гнева и раздражения. «Прочь!» Меня чуть не вывернуло от силы прозвучавшего где-то в глубине души голоса. Шок, ужас и боль неизвестного существа оказались настолько сильными, что даже стоящие неподалеку наемники и клановые стражи почувствовали это, удивленно подняв голову и начав озираться. «Секунда!» И вот уже ощущение присутствия существа пропало — Точно ничего и не было. Тварь бесследно сбежала, оставив после себя лишь тяжёлую энергию изнанки, разлитую под местом своего заточения. Я, наконец, смог получить возможность двигаться и с облегчением выдохнул. В этот же миг в голове вновь раздался механический голос. «Ошибка. Вниманию трибуналу. Восстановление карантина. Объект взят под контроль. Ограждение восстановлено. Повышение класса комплексной защиты объекта невозможно». Изменение реальности заблокировано. Отток устранен. Эффективность добычи восстановлена. Что это было? Вырвалось у меня, когда шум от звенящего механического голоса пропал. Стоящие неподалеку лепестки и наемники точно так же мотали головами, пытаясь прийти в себя после того, как почувствовали присутствие существа. Носитель, я не ощущал вас в течение долгого времени. В голове заговорил обеспокоенный седьмой. «Со мной связались какие-то голоса, а ещё меня пыталась прощупать какая-то тварь. Я вытер взмокший лоб и, развернувшись, быстрым шагом направился прочь от центра зала». «Что вы слышали? Расскажите, носитель», — тут же попросил седьмой. Я как мог подробно рассказал ему всё, что услышал. «Вероятнее всего, моя оценка о тюрьме оказалась лишь отчасти верной». Думаю, обитатели оранжевого мира использовали заточённое существо в качестве некоего магического генератора с практически бесконечным запасом энергии. Не слишком ли это? Использовать существо такой силы, как обычную батарейку? Вы сами видите, что существо постоянно создаёт вокруг себя магические возмущения. Предполагаю, оранжевые были в этих вопросах очень прагматичны. Судя по тому, что вы почувствовали внутри этой тюрьмы сейчас, заключено очень сильное существо с изнанки. Теперь мне вдвойне интересно, кто находится в моей душе и каким образом он там оказался. Он сумел одной фразой отпугнуть эту тварь. Как такое возможно, седьмой? У меня все еще мало данных, носитель. Нужно больше информации для анализа. В следующий раз, когда он опять выйдет со мной на контакт, попытаюсь хоть что-то узнать. «Хотя, если честно, пока не представляю, как это провернуть. И надо бы позже не забыть поговорить с Юлей об этой тюрьме. Не думаю, что лепестки станут всё здесь ломать, но аккуратно предупредить их, думаю, стоит». «Быстро ты!» — сказал Константин, когда я вернулся к группе. «Там не на что особо смотреть». «Согласен. Пусто. И эти магические волны раздражают», — кивнул он. «Ладно, ещё пять минут и выдвигаемся дальше. Сюда вернуться всегда успеем». же ниже оказались такими же каменными лабиринтами, что уже встречались нам ранее. Как и предупреждали лепестки, там мы встретили небольшое количество враждебных механизмов, но из-за того, что попадались они либо поодиночке, либо двойками, проблем с ними не возникало. Из-за того, что наемников и лепестков на этаже практически не было, мы довольно быстро забили доверху сумки и, нагруженные, отправились в обратный путь — на поверхность.